Глава 62. Дарнет. Перенос, несмотря на шалящую магию, прошел успешно. Нас никуда не забросило, мы вышли аккурат к дому отшельника. Им оказался очень даже добродушный старичок, который, ничего не подозревая, впустил нас внутрь. Трудно в этом дедушке было увидеть антимага, злобного волшебника, который мечтал избавиться от магии. Но я прекрасно осознавал, что внешность обманчива. Прекрасно знал, что верить ему нельзя. «Откуда хоть путь держите?» Хозяин дома провел нас внутрь, где в печи уже горел огонь. Я заметил там отблески портальной магии только убедился, что мы пришли по адресу. Горячок не тот, за кого себя выдает. Судя по удивлённому взгляду Рьяны, догадался, что она тоже заметила неладное. «Отлично. У меня лучшая напарница». «Да мы должны в деревеньку были попасть», — почесал затылок, оттягивая время и думая, к а к и сделать следующий ход. «Ну, при Академии МНМБ. Наверное, знаете такую?» Заметил, как отшельник вздрогнул, разлив чай по столу мимо чашек. к а х чего я неуклюжий-то такой!» «Совсем руки старые стали, не д е р ж и т ничего. А магия только усугубляет, да ресурсы жрет», — показушно вздохнул а д а слышал, чё уж не слышать». Я отступил назад, прикидывая, насколько хороши наши шансы. Позиция для атаки была прекрасной. Рьяна сидела, перекрывая проход к спальням, я же — основной выход гостиной. Бежать старичку, в общем-то, некуда было. «Да вы проходите, выпейте тоже чаю, не стесняйтесь». «Да знаете, некогда чаи гонять», — усмехнулся я. «Поступила наводка, что вы использовали магию незаконно», — сурово заметил я. «Скажите честно, вы переметнулись в антимагическую группировку?» Арияна, вздрогнув, моментально поднялась. Она молча наблюдала, но, похоже, сейчас была готова как к защите, так и к нападению. «Моя школа». «А доказательства у вас есть?» — хмыкнул хозяин дома. «Найдем», — наконец сказала р ь а н а «Портальная магия в камине, разбушевавшаяся погода». Договорить ей не дали. Неуклюжий старичок вмиг проявил прыткость, ударив атакующим заклинанием. «Рьяну защитили мои амулеты, а я был готов к такому». Увернулся и атаковал в ответ. Старик очень удивился нашей реакции, вновь атаковал, используя амулеты. ы Я прикрылся щитами и послал несколько магических искр. Рьяна использовала что-то более действенное. Мужичок не ожидал опасности от красавицы и ойкнул. «С таким личиком тебе бы дома сидеть да детей воспитывать, а не шастать по опасностям. Не бабское это дело!» — взвыл отшельник. «Спасибо за заботу. Я сама решу, что мне нужно, а что нет», — моментально отреагировала р ь а н а посылая заклинания за заклинанием. А отшельник только и делал, что отбивался. Со стороны это походило на своеобразный теннис. «Да и с каким таким личиком? Глупым?» Она прищурилась, явно разозлившись. «Красивым!» — п р о х р и п е л отшельник, сдавая позиции. «Разве красивые не могут быть умными?» Воспользовался я ситуацией и наложил чары связывания. Отшельник мигом рухнул на пол, пытаясь освободиться от пут... Но тщетно! Моя магия действовала на ура. «Ну что, а теперь сотрудничать будем? Или еще немного повоюем?» Победно усмехнулся я. Впереди было самое трудное — допрос.